И опять что-то было в его тихом голосе и в устремленном на нее взгляде такое, чему она не в силах была противоречить. После этого мы с Клавдией пролежали в кукурузе почти до самого вечера, а когда стали обратно спускаться в хутор и проходили мимо того места, тут она его и увидела. Кого, в упор взглядывая на Лущилиху своими пронзительными черными глазами, — спросил цыган. — Младенца, — непритворно всхлипывая, — ответила бабка. Все там было перепахано, вся трава была в крови, а он лежал, завернутый в тряпки, сбоку. Его должно или танкой отбросило, или же старик успел откинуть его от себя перед смертью. Ну, Клавдия взяла его и принесла домой, Вместе со своей дочкой. Если бы Лущилиха осмелилась при этом поднять глаза на цыгана, она немедленно убедилась бы, что ей совсем нечего его бояться. Слезы струились по его черному лицу, освещенному месяцем, и крупными каплями повисали на его кудрявой бородке. А потом, кочующий по небу месяц, уже завернул за угол дома На лицо цыгана надвинулась тень, и его слезы так и остались для старухи тайной. «Вот, возьми», — сказал он, протягивая ей какой-то небольшой мягкий сверток. Она отшатнулась. «Это что?» «Тут десять тысяч. Это все, что у меня есть. Тысячу рублей возьмешь себе, а остальные отдашь ей» кому ощупывай руками сверток спросила лущилиха клавдии Пухляковой. — а как она не захочет взять спросила лущилиха должна взять это деньги не только ее смотри старуха отдай я все равно узнаю и скажи ей чтобы она меня больше не боялась я сделаю так что ей теперь Не нужно будет меня бояться. И ты, старуха, смотри, ее больше не терзай. Пусть она живет с детьми спокойно. лущилиха не успела открыть рта, чтобы спросить у него, почему это она должна отдавать эти деньги, в то время как лучше всего будет сделать это ему самому, и для нее в таком случае не будет соблазна. Но он уже вышел. Она не успела даже сосчитать деньги. А на утро она узнала, что цыган Будулай вообще уехал из хутора так же внезапно, как появился. На ранней заре, когда еще только начинало зеленеть небо над Задонским лесом, сторож полевого колхозного стана, возвращаясь с ночного дежурства из степи домой, разминулся с ним на повороте дороги, огибающей красную глиняную кручу. Сторож спускался по дороге налегке с двустволкой на плече, а Будулай, поднимаясь из хутора в степь, катил за рукоятки руля в гору велосипед. Поздоровавшись, сторож посмеялся. — Еще неизвестно, кто на ком больше ездит. В ответ на его приветствие Будулай коротко кивнул, И прошел мимо. Оглядываясь, сторож заметил у него за плечами вещевое армейского образца мешок, а на раме велосипеда прикрученный телефонной проволокой сундучок с ручкой. Впору было подумать, что человек навсегда покидает хутор. Останавливаясь, сторож только собрался расспросить об этом самого Будулая, как тот завернул за кручу. Сторож не ошибся. Будулай поднялся на бугор в степь, и перед тем, как сесть на велосипед, остановился у одинокого холмика земли, у могилы, обнесенной новой, еще непокрашенной оградой. Солнце, не успев показаться над Задонским лесом, а только просеяв сквозь его осенние ветви, уже зажгло на могиле маленькую красную звездочку и слегка позолотило гривы лошадей, В кованых в решетке ограды, а внизу